Кэлен за спиной ломала пальцы. Она чувствовала себя полной дурой, и нахмуренные брови Ричарда над его пронзительными серыми глазами отнюдь не улучшали ее самочувствие. «Ричард, я знала, что некая женщина просит у тебя аудиенции, точно так же, как Марлин. Я понятия не имела, кто такая Надина. Марлин не знает имени сестры тьмы, но он описал ее. Молодая, красивая». с длинными каштановыми волосами. Мы боялись, что это она и есть, поэтому оставили Марлина в яме и поспешили сюда. Нас в первую очередь заботила сестра тьмы. Все эти вопросы мы зададим Марлину потом, он никуда не денется. Хищный взгляд Ричарда смягчился. Он вздохнул, успокаиваясь, и, наконец, кивнул. «Вы все сделали правильно». И ты права насчет менее важных вопросов. Прости. Мне следовало бы сообразить, что ты поступишь наилучшим образом. Ричард предостерегающе поднял палец. А этого Марлина предоставьте мне. Он грозно посмотрел на Кару. Я запрещаю вам скелен спускаться к нему. Понятно? Он может быть опасен. Кара, не задумываясь, отдала бы жизнь за своего магистра Рала, но, видно, ей уже надоело, что в ее способностях сомневаются. А сильно был опасен здоровенный сильный парень, которого Дэн наводила на поводке по народному дворцу Тхары. Надо ли было ей делать что-то еще, чтобы продемонстрировать полную власть над своим воспитанником, кроме как сунуть конец тоненького поводка себе за пояс? Осмелился ли он хоть просто натянуть этот тонкий поводок? Упомянутым парнем на поводке был сам Ричард. Синие глаза Кары от возмущения метали молнии. Кэлен испугалась, что Ричард в гневе схватится за меч. Но ничего подобного не произошло. Он спокойно выслушал Мортсид и теперь невозмутимо ждал, не скажет ли она еще что-нибудь. Кэлен задумалась, боится ли Кара, что он ударит ее, или наоборот, будет этому только рада. «Магистр Рал, он в моей власти. Ничего не случится». «Уверен, что это так. Я вовсе не сомневаюсь в твоих способностях, Кара. Просто не хочу без надобности подвергать Келлен риску, каким бы незначительным он ни был. Мы с тобой допросим Марлина, когда я вернусь. Я доверяю тебе мою жизнь, но не хочу ставить жизнь Келлен в зависимости от какой-нибудь нелепой случайности». Джеган не предусмотрел способностей Мортид, скорее всего потому, что он недостаточно знаком с Новым Миром и даже не подозревает о вашем существовании. Он допустил ошибку. А я хочу, чтобы мы, по возможности, избегали ошибок. Договорились?» «Когда я вернусь, мы с тобой вместе допросим Марлина и выясним истинную подоплеку того, что происходит». Гнев Кары погас так же быстро, как вспыхнул, и буквально через мгновение уже казалось, что этой вспышки и не было. Кэлин едва сама не усомнилась в том, что только что слышала эти ужасные слова из уст Кары. Но лишь едва. Она корила себя за то, что не продумала, как следуют вопросы, которые нужно было задать Марлину. Все казалось так просто сейчас, когда Ричард их сформулировал. Наверное, она так тревожилась за него, что не могла трезво мыслить. Ошибка с ее стороны. Кэлен прекрасно понимала, что не должна позволять чувствам затмить разум, иначе она вполне способна стать причиной тех самых неприятностей, которых сама же боится. Ричард обнял Кэлен и нежно коснулся губами ее лба. — Хвала духом, ты не пострадала. Ты вбила себе в голову, что твоя жизнь ценнее моей, и это меня пугает. Не делай так больше, ладно?» Кэлен улыбнулась, но никаких обещаний давать не стала, а предпочла сменить тему. «Меня беспокоит, что тебе придется покинуть надежно охраняемый дворец. Меня совершенно не радует мысль, что ты будешь слоняться по городу и окрестностям, когда эта сестра тьмы бродит где-то неподалеку. «Со мной ничего не случится». «Прибыл посол Джириана и представители от Гренедона. У этих стран огромные армии. Кроме того, встречи с тобой ждут посланники маленьких стран – Мордонии, Пиндизаны и Тагрессы». Ричард заложил палец за пояс. «Послушай, они вполне могут сдаться и тебе. Либо они с нами, либо против нас. Им нет необходимости встречаться лично со мной». Они должны просто согласиться с условиями капитуляции. Кэлен провела пальцем по его руке. Но ведь ты, магистр Рал, владыка Тхары, ты выдвинул эти условия. Они хотят увидеть тебя. Значит, им придется подождать до завтра. Сначала я должен позаботиться о наших солдатах. Генерал Кирсон прав. Если солдаты не могут драться, то наше положение зыбко. Страх перед армией Дхары — вот что, прежде всего, заставляет эти страны капитулировать. Мы не можем быть слабыми, если хотим главенствовать. «Мне просто не хочется с тобой разлучаться», — прошептала Кэллин. «Знаю», — улыбнулся Ричард. «Мне тоже не хочется разлучаться с тобой, но это важно. Пообещай, что будешь осторожен». Его улыбка стала шире. «Обещаю». А ты знаешь, что волшебник всегда держит слово. Ладно, только возвращайся скорее. Постараюсь, а ты держись подальше от этого Марлина. Он повернулся к остальным. Кара, вы с Райной останетесь здесь, и Игон тоже. Улик, извини, что он накричал на тебя, поэтому предоставляю тебе возможность отыграться, разрешив поехать со мной. — Будешь все время смотреть на меня своими огромными синими глазами, чтобы я чувствовал себя виноватым. — Бердина, поскольку я прекрасно понимаю, что ваша троица устроит мне скандал, если я не возьму с собой хотя бы одну из вас, ты тоже можешь меня сопровождать. — Я фаворитка магистра Рала, — ухмыльнулась Бердина Надине. Но на Надину это заявление не произвело должного впечатления. Она высокомерно поглядела на Ричарда. — Мне ты тоже станешь указывать? — Я вижу, тебе нравится раздавать людям приказы. Ричард, вопреки опасениям, Кэлен не рассердился, а совершенно равнодушно ответил. — Много людей защищают нашу свободу, сражаются с имперским орденом, чтобы не дать ему поработить Срединные земли, Тхару и, кстати, Вестландию. Я веду их в бой, потому что обстоятельства сделали меня их вождем. Я делаю это не потому, что жажду власти, или потому, что мне это нравится. Это мой долг. Моим врагам, или тем, кто может стать моим врагом, я предъявляю ультиматум. А тем, кто мне верен, отдаю приказы. Но ты, Надина, не относишься ни к тем, ни к другим. Ты вольна делать, что хочешь. Надина опять вспыхнула так, что пропали веснушки. Ричард проверил, легко ли выходит из ножен меч. — Бердина, Улик, идите готовьтесь. Встретимся в конюшне. Он взял Кэлен за руку и подтолкнул ее к двери. — Мне надо поговорить с матерью-исповедницей. — Наедине! Ричард увлек Кэлен подальше от коридора, битком набитого тхарианскими солдатами в кожаных доспехах и металлических кольчугах. Подтолкнув ее за угол, он развернул ее лицом к себе и кончиком пальца легонько нажал ей на кончик носа. «Я не мог уехать, не поцеловав тебя на прощание». «Не захотел целовать меня на глазах у старой подружки?» усмехнулась Кэлен. «Ты единственная, кого я люблю. Единственная, кого я когда-либо любил». Ричард огорченно сморщился. «Теперь ты можешь понять, каково было бы мне, появись один из твоих прежних дружков». «Нет, не могу». Мгновение его лицо не выражало ничего, потом он покраснел. «Прости, я не подумал». У исповедниц не бывает дружков. Прикосновение исповедницы разрушает разум человека. Он становится безумно предан той, кто коснулась его своей властью. Исповеднице приходится постоянно сдерживать свою магию, чтобы случайно не уничтожить чью-нибудь личность. Как правило, это совсем не трудно. Сила магии растет вместе с ней, и поскольку дар исповедницы дается ей от рождения, то и способность контролировать для нее так же естественно как способность дышать. Но в минуту страсти исповедница не может сдерживать свою магию и невольно разрушает разум того, кто держит ее в объятиях. Исповедница, даже если бы она захотела, не может ни с кем подружиться. Люди боятся исповедниц. Особенно мужчины. Мужчины обходят исповедниц за милю. У исповедниц не бывает любовников. Исповедница выбирает мужа, исходя из того, какие качества она желает видеть в своей дочери и хорошим ли отцом будет этот мужчина. Исповедница никогда не выходит замуж по любви, потому что это значит уничтожить того, кого она любит. Никто по своей воле не возьмет исповедницу в жены. Она выбирает себе мужа и касается его своей властью еще до свадьбы. Мужчины пуще смерти боятся исповедниц, которые еще не выбрали себе мужа. С точки зрения мужчин, она охотник, а они ее добыча. Только Ричарду удалось победить магию исповедницы. Он так сильно любил ее, что эта магия оказалась невластна над ним. Кэлен была единственной исповедницей за всю историю мира, которую полюбил мужчина и которая смогла ответить взаимностью на эту любовь. Она и представить себе не могла, что ей выпадет счастье испытать самое прекрасное в человеческой жизни – любовь. Ей доводилось слышать, что настоящая любовь бывает только одна, и применительно к Ричарду это были не просто слова, а самое, что ни на есть правда. однако все это не имело значения. Она просто любила его сильно и беззаветно и до сих пор не могла поверить, что он тоже любит ее и что они могут быть вместе. Она провела пальцем по кожаной перевязи. «Значит, ты о ней никогда не думал?» «Никогда не мечтал, как...» «Нет. Послушай, я знаю Надину с детства. Ее отец Сесил Брайтон...» «Продает лекарственные травы и настойки. Я время от времени приносил ему редкие растения, а он частенько просил меня найти травы, которые ему нужны. Я водил людей по лесу, а заодно и высматривал, где что растет. Надина всегда мечтала разбираться в травах, как отец, и продавать их у него в лавке. Иногда мы с ней вместе отправлялись искать редкие травы. Она ходила с тобой только для этого?» «Ну, не совсем. Было и другое. Я... Ну, я бывало приходил в гости к ней и ее родителям и гулял с ней, даже если ее отец ничего не просил меня принести. Танцевал с ней на празднике середины лета. Она мне нравилась. Но я никогда не давал ей повода думать, что хочу жениться на ней». Кэлен улыбнулась и решила избавить его от смущения. Обвив руками шею Ричарда, она поцеловала его. На мгновение она вспомнила его последние слова, сказанные Надине, и подумала, что за ними скрывается. Но все мысли исчезли, когда его сильные руки обняли ее, и теплые губы прижались к ее губам. Наконец Кэлен отстранилась. «Ричард, а как же Шота?» — задыхаясь, проговорила она. «Вдруг она опять что-нибудь учинит?» Ричард моргнул, пытаясь погасить горящее его взгляде желание. Пусть убирается в подземный мир. Но вспомни, раньше во всех ее действиях был определенный смысл. Она на свой лад пыталась сделать то, что необходимо было сделать. Она не расстроит нашу женитьбу. Я знаю, но... Когда я вернусь, мы поженимся, и все тут. Его улыбка затмила бы солнце. Я хочу завлечь тебя в эту твою огромную постель, которую ты мне все время обещаешь. «Но как же мы можем пожениться прямо сейчас? Разве что сыграем свадьбу здесь?» «До племени Тины путь не близкий. Но мы обещали птичьему человеку и Везелин с Саведлином, и всем остальным, что поженимся по их обычаям. Чандалин защищал меня. Я ему обязана жизнью». Везелин собственноручно сшила прекрасное синее подвенечное платье, и ткани, на которую, скорее всего, ушли ее многолетние сбережения. Они приняли нас в свое племя. Племятины пошло ради нас на огромные жертвы. Я понимаю, что это не та свадьба, о которой мечтают большинство женщин. Полуголые, обмазанные грязью люди, танцуют вокруг костров, призывая духов присоединиться к двоим из их племени. Много дней слушать их эти странные барабаны, смотреть ритуальные танцы. «Но это будет самая искренняя, самая сердечная церемония, которая только может быть. И все же сейчас мы не можем покинуть Эдиндрил и отправиться к племени Тины просто потому, что нам этого хочется. От нас зависят другие люди. Идет война». Ричард ласково поцеловал ее в лоб. «Знаю. Я тоже хочу, чтобы мы поженились в племени Тины. И так будет. Верь мне». — Я ведь искатель. Я много об этом думал, и у меня появились кое-какие мысли. Он вздохнул. — Но сейчас мне надо идти. Позаботься обо всем, мать-исповедница. Я вернусь завтра. Обещаю. Кэлен обняла его так крепко, что стало больно рукам. Ричард заглянул ей в глаза. — Надо спешить, пока не стемнело. Он помолчал. — Если... И если Надине что-нибудь понадобится, проследи, чтобы она это получила, ладно? Лошадь, еду, снаряжение, все, что нужно в дороге. Она неплохой человек, и я не желаю ей зла. Она не заслужила того, что сделала с ней шота». Кэлен кивнула и положила голову ему на грудь. Она слышала, как бьется его сердце. «Спасибо тебе за сюрприз». В этом наряде ты выглядишь еще красивее, чем всегда. Кэлен прикрыла глаза с болью, вспомнив слова, прозвучавшие в красной комнате. Ричард, а почему ты не рассердился, когда Кара говорила эти ужасные вещи? Потому что я понимаю, что она пережила. Я сам побывал в этом безумном мире. Ненависть разрушила бы меня, и прощение в моем сердце было единственным, что меня спасло. Я не хочу, чтобы ненависть уничтожала их. И не позволю каким-то словам разрушить то, что я пытаюсь им дать. Я хочу, чтобы они научились доверять. А иногда ты можешь добиться доверия, лишь доверяя сам. Возможно, тебе кое-что удалось сделать на этом пути. Кара сегодня говорила мне и другие слова. Они заставляют меня думать, что твои Мордсид уже многое понимают. Кэлен улыбнулась и попыталась внести в этот разговор шутливую нотку. «Я слышала, ты сегодня с Бердиной и Райной приручал Бурундуков?» «Приручить Бурундуков легко. На самом деле, у меня задача сложнее. Я пытался приручить Мортсит», — Ричард говорил серьезным тоном, отчего создавалось впечатление, будто мысли его бродят где-то далеко. «Жалко, что ты не видела в эту минуту Бердину и Райну. Они хихикали, как девчонки. Я чуть не расплакался, глядя на них». Кэлен улыбнулась, представив себе эту сценку. «А я-то думала, что ты попросту тратишь время. Сколько мордсит осталось в народном дворце Тхары? Их там десятки». «Десятки?» — Кэлен грустно покачала головой. «Что ж, во всяком случае, бурундуков полно». Ричард нежно погладил ее по волосам. «Я люблю тебя, Келли Намнал. Спасибо тебе, что ты так терпелива». «Я тоже люблю тебя, Ричард Тралл». Она вцепилась в его куртку и прижалась к нему еще крепче. «Ричард, что-то по-прежнему меня тревожит. Обещай, что ты действительно на мне женишься». Тихонько рассмеявшись, он поцеловал ее в макушку. Я люблю тебя так сильно, что словами не выразить. Не существует больше никого, ни Надины, ни любой другой женщины. Клянусь тебе в этом моим волшебным даром. Ты единственная, кого я люблю и буду любить всегда. Обещаю. Кэлен ощутила биение крови в висках. Это было не то обещание, которого она просила. Ричард отстранил ее. Мне пора. «Но...» — он поглядел за угол. «Что? Мне надо идти!» Кэлен оттолкнула его. «Иди, и поскорее возвращайся ко мне!» Ричард быстро поцеловал ее и исчез. Прислонившись к стене, Кэлен видела, как растворяется в сумраке коридора его яркий плащ, и слышала звон кольчуг и топот сапог, когда солдаты двинулись за ним, своим магистром Ралом.